Глава 16 Долгая история. В полдень в Чудинове всегда было тихо. По крайней мере, Лика запомнила так. Когда солнце стояло в зените, невозможно было работать на огородах. Рыба переставала клевать. Жар от чинов для чернения керамики становился непереносимым. Так что даже во дворе мастерской прекращалась возня. Ближе к полудню многие чудиновцы укладывались спать. Ведь вставали здесь на заре. А вот вечером наоборот кипела жизнь. Стоило солнцу подползти к краю леса, мальчишки собирались на площади играть в футбол. Взрослые усаживались на веранде медоварни, поглощали кружками местную медовуху, к которой, впрочем, обладали удивительной нечувствительностью. Хотя приезжие доростовские, которым продавали напиток, утверждали, будто он весьма крепок. Профессор заводил очередной разговор со старостой. О нуждах школы, о планах на будущий учебный год, А то и просто философствовал. Антонина Николаевна бросала все дела и тихонько брела через самоцветный пояс к холму, чтобы увидеть в несчётный раз, как вода озера расцвечивается оранжевым и алым. Так и было буквально вчера, до начала этого бесконечного дня. Сейчас же Лика боялась встретить кого-нибудь. Равнодушного Саню или злого так непохожего на себя дядю Митю, Все видели, что Лика с Ксенией уехали, и было непонятно, как чудиновские могли отреагировать на нежеланное возвращение городских. Но Лика, видимо, беспокоилась зря. Деревня будто вымерла. Ни детских криков, ни руганий рыбаков. Только собаки подвывали и беспокойно лаяли в торе друг другу. Псы, кажется, чувствовали неладное. Они сосредоточились на усиленной охране своих территорий. Собачий вой тревожил тишину и совсем не сочетался с полуденным маревом. Тоня свернула с площади к гаражам прямо через кусты. Ей не было дела до колючих веток и изрядной примеси крапивы. В её косичках не оставалось листьев, а платье не цеплялось за высохшие стебли травы. А вот у Лики к синяку на ноге прибавилась немалая порция зудящих волдырей и царапин. Макс вдруг втопил вперёд. Увидел свою Ниву с открытым капотом, но Тоня удержала его. Не время. Макс вздрогнул от прикосновения Тониных пальцев к запястью. Были ли они холодными, точно напитанными ледяной водой? Или, наоборот, горячими, как у Назара? Лика не хотела знать. Ей хватало тех касаний, которые навсегда останутся ощущением ожогов на коже. Тоня повела Лику, Ксеню и Макса к кострищу. Трекот цикад стих, стало слышно пение соловья. Так бывало на рассвете или на закате. Косой солнечный свет разбивался тонкими лучами, пытаясь пробраться между узкими стволиками кустарника, рассыпался, наткнувшись на оконную решётку. эти полосы всегда казались похожими на спагетти, которые кто-то просыпал из пачки на стол, но Лика никогда не видела, чтобы подобные дорожки сквозь день прокладывала темнота. Ребята шли гуськом, Лика последней. Поэтому она не могла посмотреть на выражения лиц Ксении и Макса. Если они и обратили внимание на необычную альтернативу закату, то голоса не подали. Далеко и не была уверена, что Ксения с Максом видели всё так же, как она. Чем ближе подходили к кострищу, тем более резко темнело, будто кто-то отрывал пластами жёлтые обои, а под ними обнаруживались чёрные. Костёр всё ещё не догорел, Мерцали красным углем на ветру. «Ветер?» Лика не поверила собственным чувствам, когда прохладный воздух прошёлся по коже и принялся перебирать влажные от пота волосы. Пахло дымом и вечерним лесом, рекой. Лика услышала, как облегчённо вздохнула Ксения. Да Лика и самой стало свободнее дышать. «Садитесь к огню, а то замёрзнете», — велела Тоня. Лика недоверчиво засмеялась. Казалось невозможным предположить, что она вообще когда-либо сможет ощутить настоящий холод. Макс стащил со скамейки ковролин и постелил на землю возле кострища. Сделал приглашающий жест рукой. Ксения тут же уселась и принялась рассматривать ссадины на коленях. «Так, сходи к матери. Принеси тёплых вещей. Мои шали у неё. В нитку вплетены кое-какие травы. И принеси еды. Не делай это на голодный желудок спать ложиться дала Тоне указание Максу. Ксения воодушевлённо закивала, но Лика не ощущала голода. У неё было слишком много вопросов и страхов, и она была абсолютно уверена, что не сможет уснуть. Макс пошёл обратно к деревне. «Вы не боитесь его отпускать?» — спросила Лика. «Максим ещё малышом всегда принимался реветь, стоило Назару подойти к дому Марьяши. И морок был ему нипочём с малых лет». Но то, конечно, раньше, сейчас Назар сильнее. Тоня обошла кострище и всмотрелась в прогоревшие поленья. Потом присела и стала спокойно перекладывать пальцами угли. Очевидно, что-то искала. Ксения вскрикнула. Тоня не обратила на неё внимания. А Алика уже ничему не удивлялась. Макс вернулся очень быстро. Тихо накинул на плечи Ксении одну шаль, Алике протянул вторую. Сам он был в куртке. За спиной рюкзак. Макс достал пакет с пирожками и пластиковую бутыли с желтоватым напитком. Оказалось, медовуха. Лика поначалу скептически отнеслась к идее Макса напиваться в подобных обстоятельствах. Но после нескольких глотков передумала. Усталость немного отступила, в голове прояснилось А ушибы и ссадины перестали ныть. Только крапивные ожоги зачесались сильнее. «Почему тут темно и алкоголь срабатывает?» — спросила Лика у Тони. Та всё ещё продолжала копаться в пепле и складывать непонятные находки в карманы платья. Ксения молча жевала. Пирожки были уже немного чёрствые и холодные, но всё равно вкусные. Макс задумчиво цедил медовуху, глядя в огонь. «Ты помнишь, что тут жгли? Со всей деревни защиту собрали. Зубы, травы, сильные вещи. Не всё сгорело. В этом дыму и пепле много силы. Назар сюда пока не дотянется. Лика кивнула. Иваныч забыл свой нож. Тот так и остался воткнут в землю неподалёку от кострища. «Вы остатки этих вещей ищете?» Подала голос Ксения. «А как же, нам пригодятся. Так что мы будем делать? Какой план? Мне машину нужно найти». «Маю нужно найти. Назар её куда-то увёл», — резко сказал Макс. И Ксения, и Макс смотрели не на Тоню, а на Лику. Лика вытащила из рук Макса бутылку, отпила ещё немного медовухи. «А я завтра замуж выхожу. Что, будете свидетелями?» Лика усмехнулась, но тут же шмыгнула носом. «Лик, ты совсем с катушек съехала?» — ошалила, произнесла Ксения. «Да нет». Лика вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Назар приказал завтра ждать его у храма. И быть в белом. «Он тебя не отпустит», — кивнула Тоня. «Он всегда хотел найти невесту и теперь нашёл». Макс с Ксенией переглянулись. «Да кто он такой?» — выпалила Ксения. «Вы же явно больше всех про него знаете. Расскажите, откуда он взялся? Что с ним делать вообще?» Тоня вздохнула. «Откуда, говоришь, взялся? Из города убежал. И возвращаться не хочет». «Баб!» — вдруг встрял Макс. «Ничего не понятно, давай сначала, а? По порядку». «Ладно», — вздохнула Тони и бросила перебирать угли. Села на землю перед ребятами в опасной близости от леющих поленьев, поджала под себя босые ноги, сунула косичку в рот, пожевала, и только потом заговорила. «Город под озером знаете? Он уже давно там. Называйте как хотите». Китиш, не китиш. Но привратник его так не звал. Всегда говорил просто «город». Господь вроде как город от монголов сокрыл. Да, только под водой живым жить не получится. Там все мёртвые. Кто в озере утоп, тому в город. Ещё под церковью есть подземный ход, но туда нельзя ходить. Там стражи, если до конца хода дойдёшь. До самых городских ворот. «Обратного пути не будет, если только не избежать как Назар. Или вот как я, меня выпустили, за ним отправили. А привратник?» — уточнил Макс. Привратник жил себе на отшибе и следил, чтобы те, кому не надо, про город не прознали. Мы думали, что сказки. Смеялись над стариком. А он всё жил и не помирал. Моя бабка его с детства таким и помнила. А Назар? Лика не без труда произнесла это имя. Ещё вчера она, смущаясь самой себе, повторяла его перед сном и думала, «Как же красиво звучит». Назар тоже в сказки не верил. Он был старшим сыном Ивана Семёныча. А Иван Семёныч был человек набожный. Наш батюшка, отец Ильей, к нему часто в гости ходил. Они вместе о церкви заботились. Потом всё переменилось. Ксения слушала с явным интересом. Макс задумчиво, видимо, припоминал, что слышал в деревне от других, сверялся со своими наблюдениями. Лика, которая уже знала, что стала семьёй Назара, хотела бы, чтоб Тони не продолжала. Веру запретили, церкви стали закрывать. Иван Семёныч припрятал у себя самые старые иконы, те, что были в богатых окладах. Я маленько часто у него во дворе бегала, видела. И когда меня солдаты спросили про иконы, я... Я и сказала. Тоня расплакалась. Лика втянула воздух, заморгала. Вот почему Назар так ненавидел Антонину Николаевну. Наверняка знала о её роли в трагедии его семьи. Иван Семёныч не хотел иконы отдавать, его и застрелили. А Вдотью Павловну с детьми уволокли куда-то, без вещей. Даже одеться тепло не дали. Но это было уже после. Тоня утерла нос рукой. И на её лице остался чёрный след. А Назар уже почти совсем взрослым был. Иван Семёныч его везде с собой брал. Учил, как хозяйство вести. Назар уже был сговорён с дочкой Петра Архипыча. Тоня махнула рукой и снова принялась всхлипывать. Что с ним сделали? Профессор не нашёл на него никаких документов, только фото. Я не видала, что там было. Очень страшно стало, и я спряталась. Но слышала, как солдаты говорили, что раз Назар так в Бога верит, пусть Бог его и защищает. Смеялись, поволокли его к церкви. Зима была. Я помню красные следы на снегу. Ксения прижала ладошки к лицу. Макс сглотнул. Но лёд-то на озере не везде стоял. У берега были большие полыньи. Там у церкви Назара и утопили. Лика посмотрела в тёмное небо. Ей очень чётко вспомнилось лицо парня с фотографией. Смущённое, юное. И глаза его матери. А потом он вернулся. Продолжила Тоня. «Такой, как был. Только другой. Красивый, как с картинки. Мне тогда было лет двадцать. Года за два до войны, кажется, да. Не знаю, как он сумел. Обманул стражей или его выпустили». Но я тогда ничего этого не знала. Такого страху натерпелось. В ушах улики гудело. Запах костра и ночи, шопот реки. Всё напоминало о том, как Назар впервые подошёл к Лике здесь, в лесу. Ведь ей тоже было страшно. Но страх быстро прошёл. Сменился жгучим желанием и одержимостью. Он пришёл и всё спрашивал, где его мать и братья и сёстрами, Где его невеста? Где отец илий Ничего я не знала, только про невесту. Она вышла замуж за другого и уехала. Ох, ему не понравилось, что я ответила. То не обхватила себя руками. Ильика понимала её страх. Стоило представить, как может злиться Назар. Если бы не Чётки, он бы живо со мной расправился. Это Чётки Ивана Семёныча. Я их подобрала во дворе, когда от солдат пряталась, и сохранила. Потом поняла, когда чётки у меня, Назар ко мне подойти не может. Он присылал других. До сих пор жуть берёт, как вспомню, когда каждый в селе спрашивал, зачем про иконы рассказала Тоська, а потом смотрели так, будто ничего не помнили. И я знала, что Назар был рядом. С ним всегда приходила жара. «Я думаю, он очень боится холода. Он говорил, что зимой уходит", сказала Лика. "Слабеет сильно, но не уходит", качнула головой Тоня. "А сейчас вообще не ясно, как будет. Нет, зима нам не поможет". "Как-то узнала про город?" спросил Макс. "Привратник рассказал. Но не в то лето, когда Назар в первый раз из города сбежал. Привратник его быстро нашёл и отправил обратно". Мне привратник посоветовал только одно — хранить чётки. Да больше ничего объяснять не стал. Я вышла замуж, потом началась война. Я тогда была беременная, муж на войну ушёл и больше не вернулся. Мне даже похоронки не прислали. Пришло от него два письма, потом всё. Я поняла, не дождусь я его. Мы одни с дочкой остались. А после войны опять явился Назар. Тогда привратник мне сказал, что мы с Назаром теперь связаны, что Назар хочет отомстить. Поэтому и приходит. Только теперь мне ещё дочку надо было защитить. И привратник научил меня просить благословения матушке-щуке, научил молитву читать по чёткам, каждый день на закате в час смерти Назара. Только вот привратник ошибся. В чём? Назар, конечно, хотел отомстить. Но больше этого он хотел, чтобы в Чудинове всё было как раньше, как он помнил. Но так быть уже не могло. Был колхоз, церковь под склад переделали, да и люди другие стали, а уж после войны совсем много пить начали. А Назар всё сильнее становился, с каждым разом как из города выбирался. Как-то я пришла к привратнику, а его нет. И дом весь изнутри будто ярким солнцем выжгло, а кругом поле горело но не живым огнём, а солнечным светом. Лика уставилась на Тоню. Неужели она не знала, что то же самое осталось и в её доме? Потом Назар и мою дочку смог увезти. Ведь я ей всё про него рассказывала. Кто он такой? Почему важно, чтобы детки носили амулеты? Учила, как венки из нужных трав плести. Учила молитву по чёткам читать. Привратника уже не было. Я думала, дочка после моей смерти будет семью защищать. Да и это моя вина, то, что с Назаром случилось. Значит, я должна была как-то исправлять. И дочку готовила, но он сумел её завлечь. «Он умеет завлекать», — кивнула Лика. «Он умеет внушить любовь, деточка», — покачала головой Тоня. А я не видела, что моей доченьке тяжко, что ей одиноко, что она целыми днями с детьми и на хозяйстве, а муж только ругает. То не так, это не эдак, пеняет, что в селе слухи ходят, будто мы не в своём уме из-за наших травок до да рыбьих голов. Меня не заботило, что все потешались над дочкой и над внучками, а она должна была терпеть и молчать. Назар-то сам горе испытал и чувствует, если кто тоже несчастлив, к этому и присасывается, как комарище. Ксения посмотрела на Лику, и Лика отвела глаза, а Тоня продолжила. После этого я решила, что не стану внучкам говорить всей правды. Пусть про бабку слухи ходят, а у девочек будет нормальная жизнь. Думала, когда время помирать настанет, расскажу. Но со временем Назар всё больше и больше силы забирал. Особенно озверел, когда молодёжь из деревни стала уезжать. И Я видела, что он не пускает никого. Ни от нас, ни к нам и народ начал потихоньку замечать. «Дед ведь уехал, когда бабушки не стало». Хмуро перебил Макс. «А ты говоришь, опережник никого не отпускает». «Так твой дед был не наш, а паричский». Макс встал, прошёлся до стола, вытащил из-под него пару поленьев и закинул их в кострище, поворошил длинные палкой угли и сказал. «А мой отец Чудиновский». Тоня опять вздохнула. Он мог сопротивляться Назару, как и ты. Видать, ты от него эту особенность получил. Хорошо на особенность сваливать при малейших трудностях. Буркнул Макс. Он же умер. Сказала Лика, вспомнив слова дяди Мити. Кто? И тут Лика поняла, что и Майя, и Марьяна говорили ей другое. Будто муж Марьяны уехал на заработки и не вернулся. Лика. Макс угрожающе навис над Ликой. «Говори, что ты знаешь и откуда». Лика глянула на Тоню. У той был испуганный вид маленькой девочки. Лике тоже стало не по себе. Но она не решилась врать Максу. Дядя Митя бросил мне такую фразу, что «ты умрёшь, как твой отец, если уедешь». Но это было уже, когда Назар уничтожил чётки, и все были не в себе, я не знаю. Он мог соврать. «Макс реально», — вмешалась Ксения. Я сама помню это чувство, как я злилась на Лику и выкинула тебя из машины. Я точно была не я. Не ври. Ты и так злилась на Лику. И ты всегда терпеть не могла, когда тебе указывают, как водить тачку. Просто благодаря Назару ты не сдерживалась. Не внушал он тебе никакого вранья. Но он может внушать вранье, так? Лика посмотрела на Тоню. И Макс, и Ксения тоже смотрели на нее. Лика никак не могла поверить. Неужели старая бабулька, которая пережила и раскулачивание, и войну, годы борьбы с непонятным сверхъестественным существом и сама таким существом ставшая, способна бояться собственного внука и его вопросов о семье? Хотя кто как не Лика мог её понять? «Баб, если ты сейчас всю правду не расскажешь, я уйду и помогать вам не буду», — сказал Макс, и Лика понимала. «Так и сделает».